Глава шестая. Меня отрезвляет струя холодного воздуха в салоне автомобиля, бессильно опускаю голову на руль, всё ещё не веря в свой безумный поступок, безрассудный до чертиков. Что я сделала? В очередной раз продала себя за бесценок, обставив дешёвкой. Поэтому он и согласился. Ну и пусть. А разве мне нужно что-то другое? Я уже не прежняя Диана, верящая в любой. Смотрю на себя в зеркало заднего вида и Мне хочется отвернуться. Глубоко дышу, усмиряя рваный пульс и бросаю взгляд на часы. Мы условились встретиться в 9. Закат мягко ложится над городом, раскрашивая золотом верхушки деревьев и крыши домов. Выключаю кондиционер и опускаю стёкла, подставляя лицо тёплым порывам. Я приеду в 9, Диана. Адрес вот этот. Макс ведёт кончиком карандаша по строчке с адресом прописки. Да. Тогда пока. Ещё ничего не случилось, но я прокручиваю в голове возможные сценарии, наполняя странной, стесняющей грудь горечью. Инстинкты во что следует выпустить на свободу, а страхи задвинуть поглубже. Да, я боюсь их, таких непривычных, будоражащих кровь желаний. В квартире царит идеальная чистота. Команда нанятых мной хозяйских заменила купюру на стеклянном столике открыткой с изображением цветущего ромашкового поля и лаконичной надписью: "Спасибо". Я сбрасываю туфли, оставляю сумочку в прихожей и бреду в душ. Долго стою под обжигающими струями, всё ещё пытаясь осмыслить произошедшее, втирая в кожу ароматный крем. Брызгаю пульсирующую ямку на шее любимыми духами и Воздрагиваю от пронзившего тишину квартиру входящего звонка телефона. Да. Растерянно отвечаю абоненту с незнакомым номером, на ходу вытирая мокрые волосы полотенцем. Диана Руслановна, это Максим. Боже, какой же у него голос. Уснувшие мурашки, как по команде просыпаются и начинают хаотично бегать по коже. Внутри меня зарождается страшный коктейль, состоящий из ужаса и томительного желания слышать его всегда. Слушаю тебя. Вас. Диана, я буду ждать тебя возле входа в Смоленский парк. Ты не против прогулки? Хрипло завораживающе спрашивает он. Мы же не договаривались о свидании. Послушай, мне не нужно это всё. Я понял, что тебе нужно. Считай это моим капризом, что ли. Вторая сторона договора может выставлять условия. Мне кажется, что Макс улыбается. прохаживается по своей квартире, прижимая трубку телефона к уху, и теребит волнистые мягкие волосы или закатывает глаза, удивляясь капризу богатенькой с бальмышной дурочки. Хорошо, я приду. Прохладный воздух забирается под джинсовую куртку, накинутую поверх длинного шёлкового платья на тонких бретелях. До Смоленского парка 5 минут ходьбы. И я бреду по тротуару, сбитая с толку его предложением. Зачем Максу понадобилось свидание? То, что я посолила, мечта большинства парней. Разве нет? Я спешно высушила волосы феном и принебрегла макияжем, желая этим самым продемонстрировать парню своё несогласие с его приглашением. Одолжение равнодушие. Как ещё можно обозвать ложь, которую мне придётся изображать? Да, я бегу навстречу с ним. Ничего не произошло, но я точно знаю, Макс станет для меня проблемой. Он ждет меня возле входа, держа в руках рожки с мороженым. Высокий и стройный, как скульптура древнегреческого Аполлона. Он выделяется из толпы ростом и внешностью, притягивает магнитно взгляды проходящих мимо девиц. Ветер играет его длинной волнистой челкой, мягко обласкивает лицо, а я ловлю себя на мысли, что завидую невидимому шелуну, без спроса касающемуся моего парня. Привет! Здороваюсь я и за всех сил стараюсь выглядеть непринужденно. Это мне, протягиваю руку к вафельному рожку. Тебе? Прости, наверное, надо было спросить. Может, ты сидишь на диете или, улыбается Макс, а я таю от его улыбки, как это чёртово мороженое. Не сижу, я ведьма. В смысле, ем, что хочу и не поправляюсь, произношу таким тоном, будто это является моей заслугой. Идём? Макс кивает в сторону тенистых аллей парка, тянущихся вдоль пруда. Наши неторопливые шаги заглушаются визгом колес, проносящихся мимо самокатов и велосипедов, топотом копыт пони, катающих детей, чужими голосами, смехом, музыкой, орущей из открытых кафешек. Я облизываю мороженое со скучающим видом, посматривая на окружающую суету. «Диана, давай свернем сюда!» Громко перекрикивая разномастный гул, произносит Макс и тянет меня за руку. «Здесь нам никто не помешает!» «Ого!» Вечер становится интереснее. Чему не помешает? На моих губах застывает вопрос. Задать его прямо я не решаюсь. Тропинка сворачивает в сторону и подрома, оставляя позади посторонние шумы. Здесь и вправду так тихо, что я слышу, как ломаются ветки под подошвами туфель. Расскажи о себе, Диана. Чем ты занимаешься? важно спрашивает Макс, смачно облизывая ванильное мороженое. Хм. А ты разве не знаешь? И вообще, какое это имеет значение? Тебе не всё равно? В моём голосе звучат нотки вины и неуверенности. Ответ поставить вопросу. Он, правда, думает, что я разоткровенничаю перед ним. Считает, что обладает правом лесть мне в душу, только за то, что из бесчисленного количества свободных самцов я выбрала его? Чёрт. А прочим всё равно. Ты права. Сухо произносит он, вытягивая меня из потока уничижительных мыслей. Пойдём, я хочу показать тебе кое-что. Твёрдые и сухие пальцы парня сжимаются на моей холодной ладошке и легонько тянут к большому, огороженному низким заборчиком полю. Прохладный августовский ветер мягко обдувает разгорячённые щёки, пока Макс ведёт меня в сторону смотровой площадки, укрывающейся в тени дуба. прикосновение его руки пробуждает дрожь и слабость. Они, как неразумные, встрепенувшиеся птенцы, жадно открывают клюв в надежде получить ещё немного ласки. Боже, кажется, Макс чувствует, как я трясусь. Смотри, какое сегодня звёздное небо. Макс взмахивает ладонью вверх. Вот там полярная звезда. Ты знала, что она находится в созвездии Малой Медведицы? Нет? В голосе сквозит неприкрытое удивление. Он привёл меня смотреть на звёзды. Малую Медведицу ещё называют хвостом собаки. И с ней связана легенда о рождении главного божества греков Зевса. Тебе интересно, Ди? Не знаю. Ты что же, звездочёт? улыбнувшись, спрашиваю я. Пялись на парня в надежде, что он не заметит, как блестят мои глаза. Сестра шутливо называет меня Галилеем. Усмехается он и любовно оглядывает раскинувшееся над нами фиолетовое небо. Если мы погуляем подольше, я покажу тебе созвездие Ориона и звезду Бетельгейзе. Конечно, лучше их наблюдать в телескоп, но послушай, наверное, ты не так меня понял, пересохшими губами шепчуя. Страх, вот что я чувствую. В мозгу красной сигнальной лампой мигает предупреждение: не лезь, убьёт. Такой мужчина, как Макс, мне не по зубам он слишком хорош и слишком нравится мне чтобы отягощать его жизнь отношениями с такой проблемой девицей как я что же за существо такое человек мы переживаем любовь и предательство а наши сердца превращают в хрупкие куски льда равнодушием или пренебрежением так почему же мы снова хотим испытать боль корчимся без неё как беспомощные ослабевшие наркоманы О чём ты мечтаешь, Диана? Макс игнорирует мою взволнованную реплику. Мои желания слишком простые и человечные. Я хочу отыскать дочь. Хочу просыпаться утром, чувствуя затылком горячее дыхание и спиной тепло мужской груди. Хочу любить и быть нужной. А если уместить мои желания в одно предложение? Я мечтаю, чтобы в моём сердце снова расцвели розы. Максим заставляет меня задуматься и тронуть прикрытые свежими рубцами раны. «Это слишком личное, чтобы делиться», – чопорно отвечаю я и отворачиваюсь. «В черту допрос. Порой мне кажется, что мужчинам доставляет удовольствие видеть женскую слабость». «В детстве я мечтал о путешествии на Луну», – улыбается Макс. «Ветер мягко касается его волос, играет с ними, ощупывает лицо». И словно собрав запах в невидимое хранилище, старательно несёт его к моему носу. Аромат свежести и моря щекочет ноздри. Хочется вдохнуть его полной грудью, раствориться в нём. Смотри, Диана, а вон там созвездие Кассиопеи. Его несложно разглядеть. Всего-то нужно провести прямую линию от полярной звезды к россепе из пяти звёзд. Максим, мне кажется, мы говорим на разных языках. Я не понимаю. Ты странная, Диа. Он разворачивается и сгребает меня в объятия. Его большие теплые ладони ползут под джинсовую куртку и гладят спину. Дыхание опаляет шею, а губы... Губы накрывают мой приоткрытый от удивления рот и нежно целую. Из легких словно выкачивают весь воздух. Я слабею под напором парня и беспомощно впиваюсь пальцами в его плечи. «Погоди, что ты делаешь?» Бормочу я, костеря себя, на чём стоит свет за то, что согласилась на свидание. «Ты же хочешь этого, Ди, ведь так? Ты сама позвала меня!» Отрываясь от меня, вздыхает Макс. Его грудь тяжело вздымается, а от тела исходит тепло. Я имела в виду секс, а не свидание или поцелуй. Красивые губы Макса сжимаются в тонкую напряжённую линию. Он остраняется, сверляя меня сверкающими, как звёзды, глазами. Я наклоняю голову, не в силах выдержать доль взгляда, и повисшее в воздухе тяжёлое, как желе напряжение. Тишину пронзает звук входящего сообщения на телефон Макса. Я облегчённо вздыхаю, наблюдая за тем, как Макс меняется в лице. Он улыбается, широко и искренне, радуясь посетившей его новости. Что случилось, спрашиваю я. Ты так улыбаешься, будто люба родила, отвечает он. Девочку Назвали Надюша? Мне начальница написала. Мое лицо вытягивается в скорбную маску. Твой рыжий красавчик скоро станет отцом. Отцом! Звучат эхом слова папы. Надо же, у Мирослава родилась дочка, Наденька. Надежда Мирославовна. И родила ее любимая жена. Ди, ты расстроилась? Прости, я подумала, что ты забыла о Боголюбове. Извини. «Я разбередил твою рану», — спохватывается Макс. «Я забыла», — отрезаю я, беспомощно поглаживая свои плечи. «А ты почему так радуешься? Разве ты отец?» «Нет», — усмехаясь, отвечает Макс и запускает пальцы в непослушные волосы. «Ребенок — это большое счастье, Диана. Наверное, ты не понимаешь этих чувств, потому что не мать. Тебе чуждо счастье родившей женщины. Знаешь, когда появилась моя племянница...» А вот это он зря. Внутри мгновенно всё высыхает: ростки нежности, стебли привязанности, бутоны женской слабости. Наверное, оно к лучшему. Макс, пойдём ко мне, сухо выдавливаю я. Он кивает в ответ.